Однако, возвращаясь, слуга доложил, что посетитель, очень болезненный человек с виду, проявил требовательность раздражительную и упорную. Румиер отложил в сторону бледный снимок цветущих утренних облаков и перешел к письменному столу, где встречал посетителей. Дав знак пропустить неизвестного к себе, он увидел человека вульгарной внешности типа рыночных проходимцев, одетого относительно к моде и с сомнительную опрятностью. Он был мал ростом, но страшно худ, что заменяло ему высокие каблуки. Тупоее страдание мелькало в его запавших глазах лоб был высок, но скрыт прядьями черных волос с забытых гребнем. Нервность интеллигента и огрубение тяжелой жизненной школы смешивались в этом лице насчитывавшим быть может тридцать с небольшим лет. Я музыкант, сказал он после обычных предварительных фраз произнесенных взаимно. и чрезвычайно прошу вас не отказать мне в великой помощи. Случай, который вы видите в моем лице, едва ли представлялся разнообразию даже вашей практики. Меня зовут Грациан Дюпле. Около года назад среди снов, ощущения и детали которых имеют для меня почти реальное значение, благодаря их, так сказать, печатной яркости, я уловил мотив, неизъяснимую мелодию, преследующую меня с тех пор почти каждую ночь». Мелодия эта переходит всякие границы выражения ее силы и свойств обычным путем слов. Услышав ее, я готов уверовать в музыку сфер. Есть нечеловеческое в ее величии, меж тем, как красота звукосочетаний неизмеримо превосходит все сыгранное до сих пор трубами и струнами. Она построена по законам нам неизвестным. Пробуждаясь, я ничего не помню и тщетно цепляясь за впечатление — Единственное, что остается мне в этих случаях, подобно перу жар птицы, пытаюсь открыть источник, сладкая капля которого удесетеряет жажду погибающего в безводии. Быть может, во сне душа наша более восприимчива, раз зная, помня, что слышал эту чудесную музыку, я, тем не менее, бессилен удержать памятью даже один такт. Как бы то ни было, усердно прошу вас приложить все ваше искусство — Или к укреплению моей памяти, или же, если это можно, к прямой силе внушения, под неотразимым давлением, которой я мог бы сыграть, я захватил скрипку в присутствии вашем все то, что так отчетливо волнует меня во сне. Два различные важности следствия может дать этот опыт. Первое, что совершенство таинственной музыки окажется сонным искажением чувств, как нередко бывает с теми, кому снится, что они читают книгу высокой талантливости. Ме тем проснувшись, вспоминают лишь ряд бессмысленных фраз. Тода, уверившись в самообмане, я прибегну к систематическому лечению, вполне довольный сознанием, что немного теряю от этого. Второе следствие нотное закрепощение мелодии неизмеримо важнее. Быть может весь музыкальный мир прошлого и настоящего времени исчезнет в новых открытиях, как исчезают семена, став цветками или как гусеница, перестающая в назначенный час быть скрытой ликующей бабочкой. Быть может измениться сдвинувшись на основах своих самое сознание человечества, потому что повторяю и верю себе в этом, сила той музыки имеет в себе нечто божественное и сокрушительное. Дюпле высказал все это, сопровождая речь сильной, но плавной жестикуляцией. Его манера говорить выказывала человека привычного к рассуждениям, Не только лишь о вещах банальных или семейных. Взгляд его, хотя напряженный, изобличая крайнюю нервность, был лишен теней безумия, и Румиер нашел, что опыт во всяком случае обещает быть интересным. Однако прежде чем приступить к этому опыту, он счел нужным предупредить Дюпле об опасности, связанной с таким сильным возмущением чувств в гипнотическом состоянии. «Вы, — сказал Румиэр, — не подозреваете, вероятно, ловушки, в какую может заманить вас чрезмерное мозговое возбуждение, оказавшееся, надо допустить это, бессильным восстановить несуществующее. Допуская, что эта мелодия — лишь поразительно ясное представление, желание, жажда, все, что хотите, но не сама музыка, я могу наградить вас тяжелым душевным заболеванием. Даже смерть угрожает вам в случае мозгового кровоизлияния, что возможно». Я готов — сказал дюпле. Рапорядитесь принести мою скрипку.